Глава первая. Я копал могилу в мерзлой земле деревянной лопатой. Холодный ветер закручивал вихре мелкого снега вокруг моих ног, а я продолжал копать. Лопату, которой я долбил землю, тут называют словом «заступ». Это не мотыга, не кирка, как я думал раньше, когда встречал это слово на урок русского языка. Это толстое деревянное весло, обитое по краю толстой полосой грубо обработанного железа. Тяжелая штука, несколько килограмм весит. А заступ, потому что есть полочки, на которые можно наступать ногой. Старинный предок нашей садовой штыковой лопаты. Кстати, о русском языке. Тот язык, которым меня учили в школе, сильно отличается от того, на каком говорят здесь. Другая дикция, другие слова, другое построение фраз. Например, лейтенанта здесь называют поручик. Не поручик, как в кино «Белое солнце пустыни», а именно поручик. Буква «Т» артикулируется особо, как будто разбивает слово пополам и прям требует, чтобы ты вытянулся по стойке смирно. Или, как тут говорят, во фрунт. Сегодня утром умер рекрут. Тот самый, что вчера еле ноги волочил и надсадно кашлял. И вроде не молодой уже был для призывника. На вид только лет за тридцать. Потому, наверное, его староста солдата издал, Чувствовал, что тот зиму не переживет. Но он и не пережил. Странное дело рекрутский набор. Бардак, полный контроля, считая почти что нет никакого. Какие военкоматы, о чем вы? О военкоматах тут и не слышали никогда. Здесь все проще. Выдали землевладельцам указ, сколько нужно рекрутов набрать. Те сбагрили выбор на управляющих, а те на старост. Старосты же в солдаты сдавали самых негодных, либо бездельников и горьких пьяниц, от которых общине одни неприятности, либо откровенных гопников. Их тут называют словом забияка. Забияки, ага. Я почему-то думал, что забияка — это нечто вроде клоуна. Оказалось, ничего подобного. Забияка от слова «бить». Хулиган, задира. А еще у них тут с рекрутским набором целый специальный бизнес существует. Ловят чужаков и сдают солдаты, чтобы, значит, своих не трогали. Целые банды промышляют от чужих, а с деревенских потом мзду берут. Откупные за того парня, что в рекруты пошел. Казалось бы, должен быть какой-то учет, списки, печати землевладельца. Говорят, в белые годы оно обычно так и бывало. А в этом году все с бухты-барахты в попыхах. Пришел высочайший рескрипт. Вынь да столько-то душ солдаты. А коль не наберете, недостачу компенсируйте из гарнизонного полка или из прошлогодних рекрутов, размещенную неподалеку Владимирского полка. Ага, сейчас. Командир Владимирцев, барон фон Альбедиль, прям все бросит и станет своих людей отдавать, разбежался». Да и сам набор по новому закону должен проходить раз в пять лет в каждой полосе. Но, разумеется, недавняя реформа буксовала и нуждалась в костылях. Вроде разового срочного до набора и тому подобного, но эти тонкости я уже узнал потом, после того, как попал под раздачу. чего? я не местный, никого не знаю, никто не знает меня. По внешним параметрам подхожу, рослый, статный, здоровый опять же. По местным меркам, конечно. Вот и попал. Вообще, все как-то сумбурно получилось. Так обрадовался, что встретил людей, когда вышел к деревне. Сразу подошел и начал нести какую-то чушь. С точки зрения местных, конечно. Ну и по моему говору они сразу определили, что я не здешний. Зато теперь я знаю, откуда взялась у наших гопников манера спрашивать, кто ты, чьих будешь и кого знаешь. Наверняка от этих самых рекрутских наборов. По крайней мере те, что меня встретили, именно эти классические вопросы задавали. Кто, откуда, кого знаю, чьих буду. Я тогда растерялся. Прямо какой-то ступор напал. Стоят трое ребят, вроде бы меньше меня ростом, не шибко крепкий, и только смотрят из-под лоби, да двигаются как-то своеобразно. А мне руки девать некуда вдруг стало. То я их на груди скрестить хочу, то вдруг в карманы сунуть, то вдруг боком стать. Они еще суетятся, так один говорит, а другие в глаза не смотрят. Сильно растерялся я одним словом. Что-то мямлил, потом с какой-то перепугу взялся оправдываться. А как оправдываться начал, так они сразу начали бить. Не сильно, так слегка, но очень обидно. То в живот не сильно ткнут, то в плечо толкнут, то по ноге стукнут. Да еще вопросы начали задавать, из которых выходило, что я еще им должен, остался за какое-то оскорбление, которое я им умышленно нанес. Почему не дал отпор? Вроде же скинул, зная, что в таких случаях бить надо, а я как боялся, наверное. Чего боялся? А того, что потом будет. Если какую-то границу перейти, то потом же точно драка начнется и уже никак по-хорошему не закончить. Тем более в школе так учили, драться, мол, нехорошо. Последнее дело. Вдруг кто заявление напишет или еще чего. кучу глупых мыслей и самоправданий в голове. Таких, знаете, да я бы, если бы с ними драться начал, я бы их покалечил, их какой я. Вот только все это молча про себя, а не вслух. Загнали они меня в сарай какой-то, где сено хранится. Пригрозили, что если попробую сбежать, прибьют. А уже через час вывели, посадили на сани, еще с несколькими людьми повезли в город. Помню, в детстве недоумевал, как десяток конвоеров может сопровождать колонну в тысячу пленных. В кино как-то это странно выглядело. Мне с дивана тогда казалось, что можно же кинуться на конвой, костылять им. Потом я понял, как это делается. На своей шкуре. И даже научился сам такому мастерству контроля толпы. Но это было потом. А тогда я просто сидел на санях и думал, может, все обойдется. Или это не я думал, обормотал кто-то из тех, с кем вместе меня везли. Я, кстати, так и не узнал их имен. Одежда странная у них была. Собственно, тогда я и начал подозревать, что все это всерьез. Например, пальто, в которые были одеты мужики, оказались без пуговиц. Это называлось словом «армяк». Такое пальто запахивалось на манер халата и завязывалось поясом. Длинным, вроде того, какой на кимоно в карате повязывают в два оборота. Странно, я почему-то думал, что армяк — это шапка такая. Впрочем, мое представление об истории наш препод охарактеризовал очень емко и едко по-молодежному. Дно. Следующие сутки, помню, как в тумане, эпизодами. Нас привезли в город Киксгольм, как его называли местные. Говорят, там еще крепость была, только я ее почему-то не заметил в тот раз. Вроде домики, как домики, ничего особенного. И маленькие избушки, и несколько больших коттеджей с мансардами. А где там крепость, непонятно. Высадились с саней и передали человеку, которого представили как старшего команды рекрутов. Высокий с меня ростом мужчина. Собственно, его и звали Парутчик, Господин Парутчик. Имя он назвал вскользь и скороговоркой, поэтому я его не запомнил. Обратил лишь внимание на то, что он был одет в белый мундир. Белые штаны и белая куртка, на голове шапка вязаная, поверх нее треуголка. Только воротник и отворот рукавов красные. Он построил нас по линии и с сильным нерусским акцентом объявил, что мы теперь рекруты ее величества матушки-императрицы, и душами принадлежим ей, как и всякие государевы-люди. Потому за побег лютая казнь, ну и все такое прочее. Стращал, по-всякому, значит. Парни в строю еще шептались, куда бежать зимой-то. Зимой ведь по домам сидят, все же как на ладони видны. На ночлег нас определили в большой серый ангар, который господин Порудчик по какому-то недоразумению назвал казармой. Хотя мужики эту казарму именовали словом «авин». Тоже непонятное слово. Пустое длинное одноэтажное здание без окон и отопления с неровными кучками соломы на земляном полу. В ту ночь я мысленно благодарил мать, которая заставила перед выходом надеть термобелье, «Без него, думаю, я бы околел». В тот вечер нас не кормили. Позже я узнал, что собранные с окрестных деревень рекруты делились на две части. Кто-то оставался в местной ландмилиции, остальных отправляли в полк. Ландмилиция финансировалась из местного бюджета, а полк — из государственного. Потому пока было неясно, кто из нас куда распределен. Ни те, ни другие не собирались тратить деньги на нашу кормежку. А может быть, выделенную на нас еду постовые сперли или кто-то из их начальников. Такое тут говорят сплошь и рядом. Опять же, ночью выяснилось, что попадание в ландмилицию платное. По крайней мере, некоторые из рекрутов, где-то ближе к полуночи, о чем-то шушукали, сохранявшим выход часовым в белом мундире. Звенели монетами. Солдатчина милиции не строгая, далеко не угонит. А вот те, кого в полк определят, они, считают своего дома больше не увидят никогда. Утром нас, голодных и замерзших, вывели из ангара на построение. Проснулись не все, двое так и остались лежать на соломе. Может, крепко спали, а может, замерзли насмерть. Обычное дело, как я узнал потом. В тот момент же я ничего не чувствовал, кроме озноба какого-то странного тупения. Рекрутов собралось около сотни. Выстроились кое-как более-менее ровной толпой на площадке перед ангаром. Напротив нас стояло 10 мужиков в белых мундирах и светло-серых кожаных плащах поверх. С ружьями, за спиной ранцы, через грудь перекинуты перевес со шпагой. На поясе сзади видна какая-то квадратная кожаная сумка типа барсетки. «Кто это?» — спросил я вслух. Ну ты темнота!» — ответил какой-то бородатый мужичонка, стоявший рядом. «Это из ландмилиции, милиции вроде сопровождение, получается. Те, кому повезло. А вон та группа рядом с ними, как оборванцы одетые, это тоже из ландмилиции, милиции но которых с нами в полк отправят. Будут нашими дядьками на первое время, не откупились, получается. Или забияки какие, что их в полк ссылают. А ну, кто ж по доброй воле из милиции в армию-то пойдет? А ты откуда это знаешь?» — Скажешь тоже, — мужичонка аж обиделся, — я ж городской, не первый раз уже рекрутские наборы вижу. Я тут кожевенником работал, батя у меня кожевину мастерскую держит. И в полку тоже по коже работать буду, по конской сбру и аль -сапожникам. я все могу. — Разве городских призывают? — это спросил парень слева от мужичка, щуплый да нескладный. — В рекрутский набор всех призывают, кто к какому-то делу не приписан. Я вот приписан был, да в семье нужда большая. Братьев и сестер много, а за рекорта, коли вместо кого служить пойдешь, можно и сто рублев получить. Они чай в семье не лишний будут, а там я все одно к делу прибьюсь. Не вечно же у батя в подмастерьях ходить, он-то у меня еще крепкий. Понял я из его объяснений немного, но уточнять не стал. Зуб на зуб не попадал после ночевки в ангаре, живот сводил от голода. считая сутки не ел к тому моменту. Любопытство не было как факт. Вскоре подошел господин Поруточек и еще какой-то военный, одетый совсем иначе. На голове треуголка, как у всех здешних военных, но плащ темно-серый. Мундир из-под него виднеется зеленые а штаны красные. Они о чем-то переговорили с господином Поруточеком, после чего Зеленый произнес речь. «Здравствуйте, будущие государевы люди. Вы зачислены, значит, с рекордами в наш достославный кексгольмский пехотный полк. С чем вас и поздравляю, получается». Интересно так это прозвучало, он произнес слова кексгольмский пехотный полк с каким-то внутренним наслаждением, как бы смакуя. Зеленый провел перчаткой по своим черным сединой усам, хекнул, после чего продолжил. «Будете служить у нас, значит, брауми мушкетерами. Так как вышел приказ нашей матушки-императрицы самодержится Всероссийской о подготовке к войне скорой, то обучаться ремеслу воинскому вы будете не в ланд милиции а ли гарнизоне, как ранее заведено было, а сразу у нас в полку. Командир наш для учебы выделил третий батальон полка в расположение которого мы с вами направимся. Там обучитесь ратному делу, там, как присяги под полковой знамя, вас приведем. Именовать меня вам следует, господин начальник партии Фомин. Как присягу примете, сможете по званию обращаться, значит. Видите, вот этот галун червленый на обшлаге. Это значит, что я ундер-офицер. Тех, у кого галуны, слушатся как отца родного. За непослушание, али побег кто удумает. Ну да вы, люди взрослые, сами все понимаете. Времени зазря тянуть не будем, сегодня отправимся». И мы отправились. Двое саней с провиантом, около сотни мужиков. Пешком, зимой, по снегу, в город Луга, который находился, как выяснилось, в трехстах верстах от Кексгольма. Каких-либо списков рекрутов не составлялось. Писарь, что крутился около господина Порудчика, быстро пересчитал нас по головам, черканул что-то на листке, закрепленном на деревянной планшетке, и все на том. Никакого медосмотра или еще чего подобного. Даже зубы не смотрели. Уверен, что писарь при подсчете наверняка ошибся, потому как толпились мы густо, а усердствовать ему было откровенный лень. Так началась моя служба. В мое время считалось, что служба начинается после принятия присяги, но здесь, кажется, такими условностями не заморачивались. Все, после того, как в партию попал, ты уже не крестьянского сословия. Для деревенской общины ты отныне отрезанный ломоть. Я тогда еще не осознавал, что это и правда на всю жизнь. Впрочем, как я уже говорил, для меня первые дни были как в тумане. Может быть, от голода, а может быть, это и был тот самый футуршок, о котором так много писали в книжках про попаданцев. Вел себя как робот. Сказали, идти шел. Сказали, собирать валежник собирал. Сказали, есть – ел. Посуда здесь, кстати, вся была деревянная. Деревянные миски, деревянные ложки. На весь отряд 10 комплектов, казенные. Потому как рекруты с собой из дома не брали ничего. Обреченный на солдатчину навсегда покидал родную деревню. У него теперь все государево будет. Потому все более-менее ценно оставалось дома, общине. Теплая одежда у деревенских тоже в цене. Кто же ценную одежку отдаст тому, кто в солдаты уходит? Это ж считай, что выкинуть. Вот и замерзали рекруты на ночевках. Бывало, что и насмерть. А из тех, кто живой, уже на третий день пути половина кашляет. Это, кажется, никого не волновало. Ни начальника отряда, ни собратьев по несчастью. Умер и умер, пусть его. Копай могилу, потом пойдем. Вот я и копал могилу. В мерзлой земле деревянной лопатой. И это только начало пути. Долгого пути рекрутов из Кексгольма в лугу. Огромная дорога, которой мы будем идти неделю, если не больше. Хотя местные говорят, что неделя пути — это немного. Ну, по их меркам. Скорости другие, расстояния тоже. Подошел мужик из старой артели. Один из тех ланд-милиционеров, что отправились в полк вместе с нами. «Сменись, братец. Иди в дом, там ваша очередь трапезничать подходит». Оставляю заступ в яме, выбираюсь, уступая место другому рекруту. Дом, где остановилась наша партия, место называют станцией, иногда просто станом. Трехэтажное деревянное строение с комнатами для постояльцев, кухней, столовой на первом этаже и обширными конюшнями. Все достаточно хорошо отапливалось к нашей радости. В комнаты нас, конечно же, не пустили, ночевали мы в конюшне. Зато ужинали, вот теперь завтракали в столовой. Партию офицер в зеленом разделил на артели по десять человек. За старших артелей поставил ландомилиционеров, что шли с нами с Кексгольма. В столовой было тепло. Я расстегнул куртку и быстро прошел к длинному столу, за которым расселась моя артель. Старший Ефим из общего котла набухал миску обжигающей пшенной каши на шкварках и пододвинул ко мне вместе с краюхой свежевыпеченного ржаного хлеба. Как мало нужно для счастья. Всего лишь теплое помещение и горячая еда. Впервые за несколько дней я почувствовал себя человеком. Странно, да? Вроде только что копал могилу для умершего попутчика, можно же было хоть для приличия не жмуриться от удовольствия за столом. Что-то казалось в этом неправильным. Но еда была действительно вкусная. И вот она на столе горячая, с удуряющим запахом. А могила там, на улице, за дверью. Считай, что вообще в другой вселенной. Ешьте, братцы, ешьте. Ближайшие к столице станции они все такие, уютные да сытные. Как дальше отойдем, опять будет такая же голодьба, как третьего дня. Там уже так из отдельных мисок покушать не получится. Будем по походному, из того котла хлебать. Умяв половину миски, я немножечко замедлил темп и начал смаковать каждую ложку. Мы с ребятами уже усвоили простую местную хитрость. Пока едим, мы как бы чем-то заняты, и ничем другим нас не загрузят. Кто доел, тут же будет озадачен какой-нибудь работой. Скорее всего, на улице, на холоде потому большая часть порции съедается быстро, а последние ложки растягиваются до бесконечности, пока не погонят из-за стола. Я, наконец, собрался с мыслями и первый раз за все это время попробовал обдумать все произошедшее. Итак, где же я? Вероятнее всего, на почтовой станции, как сказал бы капитан Очевидность. Так написано у входа в комплекс зданий, которым мы остановились на постой. Кириллицы, на русском языке, но старорежимно, с ятями, твердыми знаками и прочими дореволюционными буквами. Там же у входа изображен герб. Черный двуглавый орел на желтом фоне. Только крылышки не как у герба России из моего времени, распахнутые во весь рост, а махонькие в половину корпуса. Рядом еще какой-то непонятный герб. На красном поле две руки в латных рукавицах с мечами. Над ними царская корона. О чем это мне говорит? Ни о чем вообще-то. В истории я совсем слаб. Одно понятно, я сейчас где-то в Российской империи. Иду от некого населенного пункта Кексгольм. Название какое-то не русское. Впрочем, если империя, так мода на русский уже вовсю идет. Например, Санкт-Петербург тоже название не совсем в русской традиции. Попал я в рекруты кексгольмского пехотного полка, служить там буду внезапно мушкетером. Хе, мушкетеры — это же вроде бы д'Артаньян, шпаги, белые кресты на синих накидках. И вроде бы все дворяне. Однако мы с остальными рекрутами на дворян никак не похожи. Хотя у солдат ланды-милиции шпаги есть. И у офицера есть. Кстати, и у офицера, и у ланды-милиционеров под куртками — их тут называют словом «кафтан», оказались «красные мундиры». «Красные» — что, от англичан, что ли? Непонятно. Ладно, потом все расскажут. Правит сейчас Ее Величество императрицы самодержится. Это кто? Помню, в России была императрица Екатерина II. Она еще медного всадника поставила в Питере. Хм, раз она вторая, значит, была и первая. А может, еще какие? Интересно, а сколько вообще в России было императриц? Минимум две, это точно. Размышляем дальше. Как я здесь оказался? С этим вообще ничего не понятно. Вроде ехал на электричке в Приозерск отмечать Новый год. Встретил там знакомых. Дорога дальняя, два часа с лишним. Потому распевать начали побыдляцки, прям в поезде. Спорили о чем-то. Знакомый как раз читал «Розу мира» Даниила Андреева, и взахлеб о ней рассказывал. Про каких-то духов, про коллективное бессознательное. Потом знакомые вышли в пятиарви, а я продолжил беседу с толстым мужиком зрелого возраста, подсевшим в Сосново, поучаствовать в беседе. Андреева он очень уважал. Ну, хорошо пишет. Жрун, называй меня так, и почему-то засмеялся. Он был и правда толстый, килограмм так 120, если не больше. Я эту книгу не читал, потому шутки фанатов эзотерики были мне непонятны. Все эти андреевцы, ошевцы и прочие сектанты — какой-то совсем наркоманский вывих мозга. Однако коньяк уже дал о себе знать, и я зачем-то взялся этому жруну рассказывать о своих детских мечтах. Ну, чего бы не поведать сокровенное хорошему человеку. «Собутыльник, он ведь плохим быть не может, верно?» Ну уж к середине второй бутылки точно. А он мне в ответ рассказывал что-то нравоучительное. Про то, как важно вовремя помочь ребенку, защитить от дурного влияния конкурентов, и тогда он вырастет. А дальше опять какая-то эзотерическая дичь. К концу бутылки мужик взял меня за руку и сказал, «Поможешь мне? Очень надо». О чем вопрос? Конечно же помогу. Кто же по пьяни откажется помогать такому замечательному человеку, как нынешний собутыльник? Тут один знакомый, Бартрат решил мне немножечко детство испохабить. Ты уж будь любезен, объясни ему, что он все это зря затеял, лады? Лады, обязательно объясню. Только кто это? Мужик некрасиво засмеялся, обнажив желтые кривые зубы. — Знаешь, очень хорошо, кстати, что ты в школе французский учил. С английским там далеко не уедешь. Но я буду письма твоим родным слать, чтобы они за тебя не переживали. Договорились? Затем толстый дядька позвал меня курить в тамбур. Потом что-то произошло, и... Я оказался на перроне без рюкзака, без документов, смотреть в хвост уходящей последней электрички. Помню, в тот момент мне это показалось очень смешным. А вот возьму и потеряюсь. И ищите меня потом. Хихика от такой оригинальной мысли, я пошел прочь со станции синего. В ночь, в метель. Но протрезвел я уже в том сарае, куда меня загнали трое деревенских. Момент перехода не запомнил или не заметил. Понятно, что ничего не понятно. «Все, закончили трапезу, встаем, православные, айда строится!» Постояли всей толпой у могилы, священник со станции прочитал короткую молитву, и наша партия пошла дальше. Прочь от безымянной почтовой станции, вперед, в неизвестность!